голова 13. Нужной прочности собранного изделия сложно добиться, объяснял с виноватым видом похудевший кашица. Начальник инженерной службы Имперской армии. Для сухопутных конструкций проблем не было, а тут сами видите, государь, и с парусами ваша идея, если честно, непонятна. Пока королевы Бирмона и Винора вместе со своими свитами и увязавшимися в поездку придворными Псковского двора осматривали Пален в сопровождении местного городского головы Олег Сули и Тормам, сразу после посещения выставки новинок мебели, отделились от общей компании, сославшись на необходимость скучных, но неотложных дел, и отправились в инженерные мастерские генерала Кашицы. Всё нормально, мой друг, успокоил Олег. Это корабли не для дальних путешествий, а так называемые брандеры. Им жить совсем недолго, и плавание у них будет в один конец, без возврата. Ты их хочешь куда-то на совсем услать? Ну зачем? удивилась Уля. Такой же вопрос застыл и на лицах генерала и маршала. Торм тот вообще первый раз слышал о каких-то планах Олега на морские сражения. Не то чтобы император что-то хотел скрыть от своего главнокомандующего, просто не было случая об этом поговорить. У Торма и так работы хватало. Они вчетвером сейчас стояли перед сборно-разборной конструкцией небольшого, как ботик судно, а работники мастерских почтительно взирали на столь высокое начальство издалека, стоя почти у самой стены возле козлового крана. Нет, покачал головой Олег. Посылать я их буду не очень далеко, но надеюсь, результат их короткого плавания прогремит на пару материков как минимум и откроет новую веху в морских сражениях. Что же касается парусов, они нужны именно такие, потому что магов на брандерах не будет. До косых парусов, позволяющих судам ходить галсами навстречу ветру, в этом мире додумались очень давно. Вот только широкого распространения такие паруса не получили из-за наличия в этом мире магии и заклинания, одного из самых простых в изучении, воздушный поток. Косые паруса использовались в основном в оснастке океанских крупнотоннажных кораблей, чтобы обеспечивать их движение на время восстановления резерва у корабельного мага, будь такой окажется на судне один. Морские же суда, осуществляющие плавание в прибрежных морях, И речные кораблики в косых парусах особо-то и не нуждались. Достаточно было иметь на борту гребцов, как правило, рабов, реже из знанятых голодранцев городских трущоб, чтобы продолжать плавание, когда маг отдыхал или одарённого на судне не было вовсе, что на речных посудинах случалось довольно часто. Олег не собирался рисковать магами, назначая их в экипажи брандеров. Он рассчитывал обойтись командами из списанных на берег моряков, которым нечего больше от этой жизни ждать и рабов, умеющих обращаться с вёслами. И в своих расчётах Олег собирался быть абсолютно честным. Те, кто вернётся с рискованного дела живым, получат новую, намного лучшую судьбу. Не очень пока понятно, Олег, сказал Торм. Но с твоими делами всегда так уверен, что всё продумано и придумано как надо. Прежде чем у Олега возникла идея в дополнение к пушечному вооружению своего флота использовать и такой известный в оставленном им мире прием, как поджог вражеских кораблей с помощью брандеров, он тщательно изучил тактику ведения морских схваток. Для того, чтобы обеспечить его этими сведениями, агентура Агрия разыскивала по кабакам и тавернам королевств и, конечно же, Республики Растин опытных моряков Да и не чай со своими людьми на территориях империи поработал в этом направлении. А уж выудить у мрячков всё, что интересовало Олега труда не составляло. Только угощай дермовой выпивкой и никаких пыток не нужно устраивать. Основным, можно даже сказать, единственным тактическим приёмом в морских сражениях был абордаж. В принципе, такое положение вещей Олегу было понятно. Для таранов, которые широко применялись и в античном мире земли, и в её средневековую эпоху, необходимо было изуродовать характеристики плавучести корабля, установив в его носовой части укреплённый, обитый железом или бронзой носовой выступ. Это сделало бы невозможным океанские и сильно затруднило бы морские плавания. А использованию магии мешало наличие заклинаний сфер и как недавно выяснилось, защитных артефактов. Возможно, среди небольших купеческих кораблей и попадались такие, на которых отсутствовали одарённые, но на военных судах маги были всегда и редко когда в одиночестве. Поэтому и приходилось таларейским мореплавателям, отправляясь в дальние путешествия, таскать с собой бесполезный для торгового дела балласт в виде обордажных команд. численность которых на кораблях, впрочем, удавалось сводить к минимуму за счёт организации больших караванов судов. Получив эти сведения, Олег и продумал практически сразу несколько вариантов новых для этого мира форм морского боя. Для него они, что называется, лежали на поверхности: оснащение своих кораблей метательными орудиями и использование брандеров. Почему тут не додумались до поджигавражеских кораблей, наченёнными горючими материалами лаханками, Олег считал результатом косности мышления. Впрочем, справедливости ради надо признать, что и на земле до этого далеко не сразу додумались и не так уж часто применяли. Это мало было придумать. Надо было ещё и найти мотивированных на подобный подвиг моряков. Олег, ты опять говоришь загадками. Над уло губки уля Скажи понятно, ты же так тоже можешь. Император обхватил за плечи стоявших с ним рядом короля Вусаорона и своего маршала и кивнул утомлённому Кашицу. "Ты молодец", сказал он ему. "Всё получилось так, как нужно. Пусть теперь изготовит 2 десятка точно таких же корабликов и в разобранном виде доставит в Немею. И сам после этого отправляйся туда же. Проследишь, как будет идти строительство кораблей с огненными трубами. А мы пойдём" Олег слегка подтолкнул сестру и друга в сторону выхода. Пошли. Брандер начал он объяснять, когда они вышли из длинного пагауза, где собирались тестовые экземпляры новых кораблей. Это не просто такой вот маленький сборный кораблик, который вы видели. Кстати, не обязательно их было делать сборными и вообще именно такими. Сошлись бы любые Я просто хочу добиться скрытности их доставки, внезапности появления вблизи места боя, чтобы их можно было быстро собрать, просмолить и спустить на воду, их высокой скорости и маневренности. Для чего и нужен именно косой парус и большое количество уключен под весла. Это должна быть, по сути, торпеда. Хотя да, про торпеду вам тоже надо будет объяснять». Скорость и манёвренность это твои любимые качества в войне, кивнул Торм. Это я понимаю, а вот остального нет. На дорожке, идущей вдоль длинного ряда погaузов, напоминавших своим видом финские хранилища, к императору присоединилась и его охрана из десятка ниндзя во главе с Нирмой. Увидев, что их босс увлечён беседой, судя по всему, важной с сестрой и маршалом, они держали дистанцию чуть больше, чем обычно, отпугивая случайно вставших на пути работников мастерских. И я тоже не понимаю. Да чего тут не понимать-то? Олег вынул из кармана припасённые леденцы и угостил ими Олю и Торма, ну и себя. Брандер будет наполнен горячими материалами. Вея ташю. земляным маслом, точнее даже продуктами переработки земляного масла. Ты ведь помнишь, Уля, чем сейчас занимается муж твоей бывшей рабыни и подруги Темении. Вот керосином, профином и прочими гадостями мы и набьём кораблик под завязку. А то, что сборная конструкция ненадёжна, как говорит старина, кошится, так это ерунда. Пару десятков лиг проплыть сможет и ладно. К тому же, на самом деле, их путь будет намного короче. В общем, задача у них простая: быстро приблизиться к вражескому кораблю, прикрепиться к нему обордажными крюками и поджечься. Без всякой магии мощная боевая единица флота врага. Он изобразил руками, как взмётывается ввысь пламя. Высказанная императором идея так потрясла собеседников, что они даже притормозили. Вот это да, восторженно произнесла Оля. Торм был более практичен. «А с экипажами этих брандеров что будет?» задал он резонный вопрос. «Экипажи, как только выполнят задачу, бросятся в воду и поплывут к берегу, где их будут ожидать эвакуационные команды из егерей, возможно, ниндзя и магов. Думаю, что врагам будет не до наших диверсантов. Им надо будет спасать свои корабли. К тому же я ведь не зря строю еще и пушечные суда. Они усилят сумятицу врага». Но риск для наших морячков безусловно есть, это правда. Только проблемы с кадрами я уже решаю и уверен, решу. На выходе с режимной территории, а именно такой статус император установил для тех мест, где производились новейшие разработки в любых областях, не обязательно военных. Их ожидали предоставленные городским начальством экипажи и верховые лошади для эскорта. Так, Олег подмигнул Оле. Что вам хотел показать? Показал. Теперь ищем твоих подруг, и пора возвращаться в Псков. У меня, как обычно, есть срочные дела. Можешь не говорить, Олег. Оля прижалась к его плечу. Я уж привыкла к этому, а у меня сейчас разрыв шаблона. Перестань выражаться как твой странный император, Оля, сделал ей замечание Олег. «Ну, хорошо, не буду», — легко согласилась та. «Мне очень хочется и поучаствовать в твоих делах, и пора завлечься в Пскове». «А ты поочередно делай и то, и другое». К карету они сели втроем и отправились к станции. Олег рассудил, что искать Клео Сергонии нет смысла, и отправил одну девушку-ниндзя сообщить им, что пора возвращаться. Я думаю, нет. Я уверен, что с разгромом вражеского флота в портах или на рейдах ты справишься, но вот в океане, или ты и океанские корабли уже проектируешь? Поинтересовался Торм, когда они прогуливались по перрону в ожидании приезда королев с освитами. Поезд уже стоял под парами в готовности отправиться в обратный путь. И ещё, Олег, кто будет командовать твоим флотом? Ты сам лично? Зачем? Удивился Олег. ты будешь Я понимаю, что мы с тобой люди сухопутные, но я думаю, найдём мы специалистов со временем. Будет у тебя заместитель командующего по морским делам, сокращённо замком по морде. В одной образовавшейся республике имелось такое должностное лицо. Да ладно, засмеялась Уля. Ты опять шутишь? В этот раз нет, сказал правду Олег, не уточнив, естественно, что та советская республика была в ином мире. По возвращении в столицу империи компания королев, как и примкнувшие к ним герцог и герцогиня Ре-Ивр, пустились во всевозможные увеселения. От спектакля и концерта до парка с аттракционами и домов мод. Олегу с самого утра донесли, что разошедшиеся гуляки тайком от своего сюзерена, псковского императора, посещали и клуб любителей на арт, И трактир Бимбомов с вариэте были очень увлечены одним и впечатлены другим, так что собирались теперь в этих злачных местах проводить все вечера. И престарелый когда-то теперь мужчина в самом расцвете сил Герцкри Ивр, оказавшийся на данный момент самым знаменитым кавалером при царствующих дамах, был, пожалуй, основным застрельчиком за голов. Герцога Олег облагодетельствовал сразу по возвращении Псков двумя подряд заклинаниями омоложения, истратив на оба почти весь свой гигантский магический резерв. Благодаря этому император получил искренне преданного вассала и главного светского льва столицы. «Уля, так где вы вчера были?» — поинтересовался Олег у сестры, который ввалился на завтрак в ее апартаменты сестра-работяга Санта. в отличие от своих коллег-королев, так и не отвыкла вставать рано. «Глазки не прячь», — скомандовал он, увидев, как та ими вильнула. «И прежде чем отвечать, учти, маленькая ложь рождает большое недоверие». Понятно, что Уля во всем призналась и покаялась. Заодно сдав с потрохами и Клео Сергонии, которые собрались заказать себе такие же платья, как и у рабынь-танцовщиц, А вчера, вернувшись из трактира бимбомов, в гостиной апартаментов Иргонии танцевали кан-кан, шокировав первую стацдаму и герцога Ре-Ибра, зажавшего свою супругу под мышкой и отхлопавшего ее по заднице, а затем пытавшегося приударить за Прилой, супругой Лешика. «Я больше не буду, Олег», — покаялась Уля. «Чувствуется, вы вчера хорошо надрались, с суровым видом, — сказал он». хотя на самом деле не видел в действиях своих фасалов ничего особо плохого, даже наоборот, считал, что иногда надо расслабляться. А почему заклинанием исцеления не воспользовалась для себя и со бутыльниц, не говорю уж о герцге. Ещё не знаю, как к его выкрута сам Лешек отнесётся, когда вернётся. Хорошо, если с юмором. Не хотелось совсем исцеляться, сестра сидела с покрасневшими от смущения щёчками. Так хорошо вчера было. Ага. «И сегодня бы еще так же и завтра, и послезавтра, и каждый день, да?» — хмыкнул Олег. «Не вешай нос, Уля. Я не возражаю совсем. Отдыхайте пока, молодые. Только больше никому не говори о том, что я тебе так сказал, ладно? Пусть все остальные думают, что я тебя отругал. Запретный плод слаще. А сейчас я хочу, чтобы ты вечером присутствовала на моей встрече с послом короля Фларгии». Веселье-веселье, а делами тоже надо заниматься. Вот, он протянул ей папку, классическую, как на земле. Тут доклад, который, как было обещано, пришёл с самого утра из разведывательного ведомства Агри. Почитай до аудиенции. Да, шар воздушный поедешь со мной смотреть. Точнее, шара-то пока как такового нет, но скоро появится. Ещё только намётки имеются, и через склянку к Трашпу. Шар воздушный Уля забыла и о смущении, и о папке с досье на короля Фларги и Дейрима, и на всё его королевство в той части, что успели собрать агенты Пскова. Ага, кивнула Олег. Давай, кушай быстрее, а то ты, смотрю, совсем ничего не ешь. Вчера переела. Так мне доложили, что вы все там не ели, а только пили и пили, чтобы больше не смущать сестру. Олег ушёл переодеваться из парадно-дворцовой формы. приличествующей для завтрака королевы Саорона в свою привычную егерскую. Чёртов оборонесса Чепин жить не давала спокойно. Алекс с удовольствием представил, как её вчера довели своими пьяными выходками к леменее с иргонией. Когда они выезжали из дворца, государыня Винора и Бирмана ещё изволили почевать, зато герцог Кари Ивр уже с самого утра был как огурчик. Видимо, заклинание омоложения в качестве побочного эффекта давало не только общее оздоровление организму, но и наполняло его энергией. Государь, позвольте ещё раз выразить вам свою благодарность, склонился в поклоне ниже полагающегося ему по статусу герцог. Вот правда, мужика совсем было не узнать. Вместо стареющего, больного аристократа перед ним стоял просто настоящий, брутальный мачо. Не Артур Пирожков, конечно, но близко к тому. С герцогом Олег и Уля столкнулись на парадной лестнице. Думая, что все, кто его может задержать, ещё спят, Олег приказал подать карету к главному подъезду, а не как обычно к своему персональному. Решил не умолять королевское достоинство Ули окружными тропами. И вот результат. Впрочем, от герцога он отделался быстро. Да и тот по всей видимости рассчитывал на встречу не с императором, а со своими вчерашними собутыльницами. Кстати, Олег сначала даже не обратил внимания, что Герциг не один, а со своей супругой. Несмотря на её дорогую одежду, он принял герцогиню за одну из дворцовых рабынь по сходству поведения. Олегу оставалось только подивиться произошедшей с ней перемене. "Дорогой друг, обратился Олег к своему вассалу, у меня к тебе убедительная просьба, не стоит пилить старые опилки. Я рад был помочь такому достойному владельцу". И не нужно больше к этому вопросу возвращаться В ближайшие лет десять А потом мы повторим Он подбегнул обрадованному герцогу И вместе с Улей направился дальше В сопровождении своих верных парней и девчат Субтитры создавал DimaTorzok